Глава третья. Чем может обернуться для вас беспокойство? Много лет назад ко мне зашел сосед и стал убеждать меня, что вся моя семья должна сделать прививку от тоспы. Он был лишь одним из тысячи волонтеров, агитирующих людей по всему Нью-Йорку, пройти вакцинацию. Испуганные люди часами стояли в очередях, чтобы сделать прививку. Пункты вакцинации были открыты не только во всех больницах, но и на пожарных станциях, в полицейских участках и на крупных предприятиях. Более двух тысяч врачей и фельдшеров денно и нощно делали прививки толпам людей. Что вызвало это беспокойство? Восемь человек в Нью-Йорке заболели оспой, и двое из них уже умерли. Два случая смерти на почти восьмимиллионный город. Я уже очень долго живу в Нью-Йорке, но пока никто не позвонил в мою дверь и не предупредил об опасности эмоционального заболевания от беспокойства болезнь которая за тот же период нанесла вред в десять раз больше чем оспа ни один доброволец не предупредил меня о том что каждому десятому грозит нервное расстройство в большинстве случаев в результате беспокойства и эмоциональных конфликтов лауреат нобелевской премии доктор алексис карель сказал Бизнесмены, которые не умеют бороться с беспокойством, умирают молодыми. То же относится и к домохозяйкам, ветеринарам и каменщикам. Несколько лет назад я провел отпуск с доктором Габером, одним из медицинских работников железнодорожной компании в Санта-Фе. Когда мы начали обсуждать последствия беспокойства, он сказал... 70% больных, обращающихся за помощью к врачам, могли бы сами себя вылечить, избавившись от своих страхов и волнений. Только не подумайте, что я хочу сказать, будто их болезни надуманы. Они так же реальны, как ноющая зубная боль, только в 100 серьезнее. Я имею в виду такие болезни, как несварение желудка на нервной почве, Язва желудка, сердечно-сосудистые заболевания, бессонница, головные боли и некоторые виды паралича. Эти болезни реально существуют. «Я знаю, что говорю», — сказал доктор Габер, «так как сам страдал язвой желудка на протяжении 12 лет. Страх вызывает беспокойство». Беспокойство заставляет нас напрягаться, что влияет на нервные окончания, идущие к желудку, нарушает нормальный состав желудочного сока, что и приводит к возникновению язвы. Тоже утверждает доктор Джозеф Монтегю. Он говорит: "Язва желудка возникает не от того, что вы едите, она возникает от того, что ест вас доктор альварес сказал язва желудка обостряется и затихает в зависимости от усиления и снижения эмоционального стресса это было подтверждено экспериментом в котором приняли участие пятнадцать тысяч пациентов с желудочными расстройствами у четверых из пяти желудочное заболевание не было вызвано физическими факторами страх беспокойство, ненависть, невообразимый эгоизм и невозможность приспособиться к реальности, таковы были основные причины их заболеваний. Язва желудка может убить вас. Согласно журналу Life, она теперь стоит на десятом месте среди заболеваний, вызывающих летальный исход. Недавно я получил письмо от доктора Хабейна. На ежегодной конференции Американской ассоциации промышленных терапевтов и хирургов он выступил с докладом об обследовании 176 человек, занимающих управленческие должности в бизнесе. Он получил следующие результаты. Чуть больше одной трети всех обследованных страдали от одного из трех заболеваний, возникающих на нервной почве инфаркта, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и гипертонии. Задумайтесь над этими цифрами. Треть всех бизнесменов уже страдает от инфарктов, язв и повышенного давления до того, как им исполнится 45 лет. Слишком дорогая цена успеха. А ведь они даже не покупают успех своим здоровьем. Можно ли назвать удачливым человека, который за свой успех платит язвами и проблемами с сердцем? Даже обладая всем миром, человек может спать одновременно лишь в одной постели и есть не более трех раз в день. Но все это доступно... И простому рабочему, который, возможно, будет при этом спать даже крепче и наслаждаться пищей еще больше, чем занимающий высокий пост чиновник. Если честно, то я бы скорее согласился вести беззаботную жизнь, чем превратиться в развалину в 45 лет, возглавляя при этом железнодорожную компанию или табачную промышленность». Самый известный в мире производитель сигарет умер от сердечного приступа, когда пытался хоть как-то отвлечься от проблем бизнеса, отдыхая в лесах Канады. Он накопил миллионы и умер в возрасте 61 года. Он обменял годы своей жизни на то, что мы называем профессиональным успехом. Я считаю, что этот промышленник со всеми его миллионами – не был и вполовину так счастлив, как мой отец, фермер из Миссури, который умер в восемьдесят девять лет, не имея гроша за душой. Знаменитые братья Мэйо заявляли, что более половины всех коек в наших больницах занимают пациенты с нервными заболеваниями. Однако при вскрытии, Часто обнаруживается, что их нервная система практически здорова. Их нервные заболевания вызваны не физическим истощением нервных клеток, а эмоциональной неудовлетворенностью, раздражением, беспокойством, заботами, страхом, поражениями и отчаянием. Платон сказал, что «огромная ошибка врачей в том, что они лечат тело» не пытаясь лечить мозг, но мозг и тело единое целое, их нельзя рассматривать по отдельности. Медицине потребовалось двадцать три сотни лет, чтобы осознать эту великую истину. Медицина уже практически победила такие страшные болезни, вызываемые физическими вирусами, как оспа, холера, желтая лихорадка и тысячи других напастей, которые до срока свели в могилу миллионы людей. Но медицина оказалась бессильна перед душевными и физическими страданиями, вызываемыми не вирусами и микробами, а эмоциями типа... Беспокойство, страха, ненависти, раздражения и отчаяния. Несчастные случаи, связанные с этими эмоциональными заболеваниями, растут и распространяются с невероятной быстротой. Что вызывает умственное расстройство? Никто не знает точного ответа. Но весьма вероятно, что во многих случаях в этом виноваты страх и беспокойство обеспокоенный взволнованный человек, не способный справиться с давлением внешнего мира, теряет всякую связь с реальностью, уходит в свой внутренний мир, пытаясь справиться таким образом с мучающим его беспокойством. На моем столе лежит книга доктора Эдварда Подольского «Перестаньте беспокоиться и живите нормально». Вот название некоторых глав из этой книги. Как беспокойство влияет на сердце? Повышенное давление возникает из-за беспокойства. Беспокойство может вызвать ревматизм. Чтобы сохранить желудок, поменьше беспокойтесь. Как можно простудиться от беспокойства? Беспокойство — и щитовидная железа, беспокоящийся диабетик. Беспокойство может подорвать здоровье даже самого флегматичного человека. Генерал Грант открыл для себя эту истину в последние дни гражданской войны. Вот как это было. Грант осаждал Ричмонд уже девять месяцев. Войска генерала Ли, оборванные и голодные, были повержены. Солдаты дезертировали целыми полками. Оставшиеся собрались в палатках и молились, кричали, плакали, бредили. Конец был близок. Люди генерала Ли подожгли хлопковые табачные склады в Ричмонде, сожгли арсеналы и покинули город поздно ночью, когда небо освещали языки пламени. За ними по пятам гнался Грант, окружая беглецов со всех сторон, в то время как впереди им навстречу мчалась конница Шеридана, отрезая пути к железной дороге и перехватывая поезда с поставками провизии и оружия. Практически ослепнув от жуткой головной боли, Грант отстал от своей армии и остановился на ночлег на какой-то ферме. «Всю ночь, — вспоминает он в своих мемуарах, — я парил ноги в горчице и прикладывал горчичный пластырь к запястьям и затылку, надеясь к утру вылечиться. На следующее утро он действительно мгновенно выздоровел, но не от пластыря и примочек, а при виде лошади-гонца, который привез ему письмо от генерала Ли, где тот говорил, что готов». «Сдаться! Когда офицер подъехал ко мне, — пишет Грант, — я все еще страдал от головной боли, но только я прочитал письмо, как боль моментально улетучилась!» Нет сомнений, что болезнь Гранта была вызвана переживаниями, перенапряжением и эмоциональным стрессом. Он мгновенно выздоровел, как только приобрел уверенность и почувствовал свою победу. Чтобы посмотреть, что беспокойство делает с людьми, мне не надо идти в библиотеку или к врачу. Достаточно взглянуть из окна своей квартиры. Вон через дорогу стоит дом, в котором беспокойство довело жильца до нервного срыва, а хозяин вон того дома... Да волновался до диабета, когда цены на акции подскочили, в его крови и моче подскочил уровень сахара. Когда известный французский философ Монтень был избран мэром своего родного города Бордо, он сказал жителям, «Я собираюсь взять дела в свои руки, но не в свою печень и легкие». Мой сосед, напротив, засорил свою кровь ценами на акции, и это практически убило его. Беспокойство может приковать нас к инвалидному креслу в результате ревматизма или артрита. Доктор Рассел Сессил, всемирно признанный специалист по артриту, перечислил четыре основные причины, которые приводят к возникновению этого заболевания. Семейные проблемы финансовый крах и удрученность, одиночество и беспокойство, затаённое чувство обиды и неудовлетворённости. Естественно, этими четырьмя факторами далеко не исчерпывается возникновение артрита. Существуют различные виды этого заболевания, каждая из которых вызывается своими причинами. Но, снова повторюсь, Четырьмя самыми распространенными причинами возникновения артерита являются четыре фактора из списка доктора Сесила. Например, во время Великой депрессии дела одного моего друга были так плохи, что в его доме отключили газ, а банк аннулировал закладную за дом. Когда его жена узнала об этом, у нее случился сильнейший приступ артрита. Несмотря на то, что она принимала специальное лекарство и соблюдала строжайшую диету, приступ не прошел, пока не решились их финансовые проблемы. Беспокойство может вызвать даже кариес». Отрицательные эмоции, вызванные беспокойством, страхом, постоянными упреками, могут нарушить баланс кальция в организме, став тем самым причиной кариеса. Вы когда-нибудь видели человека с ярко выраженным заболеванием щитовидной железы? Я видел. И могу сказать, что все эти люди постоянно дрожат, их трясет, они выглядят так, как будто что-то смертельно боятся. У них щитовидная железа, одна из желез внутренней секреции, выведена из строя. Она увеличивает пульс, сердце человека начинает биться с бешеной скоростью, тело становится подобным чащемуся на всех парах поезду. Если этот дефект не устранить оперативно или с помощью специального лечения, больной может умереть, его организм сожжет самого себя. Несколько лет назад я поехал в Филадельфию с другом, который страдал от этого заболевания. Мы проконсультировались с известным специалистом, занимающимся лечением этого заболевания уже... Тридцать восемь лет. Первый вопрос, который он задал моему другу, был таким. «Какие отрицательные эмоции вызвало у вас это заболевание?» Он предупредил моего друга, что если тот не перестанет беспокоиться, могут возникнуть серьезные осложнения. Проблемы с сердцем, язва желудка или диабет. «Все эти болезни, — сказал выдающийся доктор, — являются ближайшими родственниками» двоюродными братьями и сестрами. Во время одного интервью кинозвезда Мерл Аберон сказала мне, что заставила себя перестать беспокоиться, так как поняла, что беспокойство может лишить ее главного достоинства — красивой внешности. «Когда я только начала сниматься, — поведала она мне, — я жутко волновалась и боялась». Я только приехала из Индии никого не знала в Лондоне, где собиралась устроиться на работу. Я встретилась с несколькими продюсерами, но никто из них не взял меня. Те деньги, что я имела, начинали потихоньку таять, целых две недели я жила на одних крекерах и воде, и все это время я только и делала, что волновалась». Я постоянно хотела есть, я говорила себе, «Возможно, ты глупая, никогда не станешь киноактрисой, у тебя нет опыта, ты никогда раньше даже не пробовала играть. Что ты можешь предложить режиссерам, кроме своего хорошенького личика?» Я подошла к зеркалу. Взглянув на свое отражение, я увидела, что беспокойство может сделать с красотой. Я явно увидела морщины. На меня взглянуло постаревшее и очень озабоченное лицо. «Тогда я сказала себе, ты должна немедленно прекратить это. Ты не можешь позволить себе беспокоиться. Единственное, что у тебя есть, это твоя внешность, а беспокойство может испортить ее». Немногие вещи могут так быстро состарить женщину и уничтожить ее красоту, как беспокойство. Беспокойство портит выражение лица, оно заставляет нас опустить уголки рта, в результате чего возникают ужасные морщины, маска разочарования просто застывает на нашем лице. От беспокойства можно посидеть, а иногда даже и облысеть». Беспокойство портит и цвет лица. Оно может стать причиной сыпи, пятен и прыщей. Инфаркт — это убийца номер один в Америке. Во время Второй мировой войны в боях погибло почти три миллиона человек. Но за то же время инфаркт унес жизни двух миллионов мирных жителей. Один миллион этих смертей был вызван типом инфаркта, развивающимся на почве беспокойства и нервного стресса. Да, именно поэтому доктор Алексис Каррель сказал, «Бизнесмены, которые не умеют бороться с беспокойством, умирают молодыми». «Господь может простить нам наши грехи», — сказал Уильям Джеймс. Но только не нервная система. Самый невероятный и жуткий факт. Каждый год в результате самоубийств погибает больше американцев, чем от инфекционных болезней. Почему? Ответ прост. Беспокойство. Когда жестокие китайские военачальники хотели помучить своих узников, они, связав их по рукам и ногам, подвешивали над их головами Мешок с водой, которая по капле непрерывно капала тем на голову. Постепенно падение маленькой капли на голову узника становилось подобным удару тяжелого молотка, и человек сходил с ума. Та же пытка использовалась во времена инквизиции в Испании и в немецких концлагерях. Беспокойство подобно постоянно падающим капелькам воды, и оно медленно сводит человека с ума, заставляя совершить самоубийство. Будучи деревенским парнем и живя на ферме в Миссури, я был до полусмерти напуган рассказами Билли Санди об ужасах ада, ожидающих нас в загробной жизни» но он ни разу не упомянул об ужасах физических мук, вызываемых беспокойством, которые подстерегают нас на каждом углу в реальной жизни. Например, если вы страдаете хроническим беспокойством, в один прекрасный день вас может поразить одно из самых болезненных состояний, известных человечеству — приступ стенокардии. Вы любите жизнь? Вы хотите жить долго и радоваться жизни? Это очень просто. Я снова процитирую доктора Алексиса Кареля, который сказал, «Тот, кто сохраняет внутреннее душевное спокойствие в суматохе современной жизни, обладает иммунитетом к нервным заболеваниям. А вы умеете сохранять душевное спокойствие в суматохе современной городской жизни?» Если вы нормальный человек, то ответите, да, безусловно. Большинство из нас сильнее, чем мы сами предполагаем. Мы обладаем внутренними ресурсами, о которых и не подозреваем. Как сказал Тора в своей бессмертной книге Олден, «Я не знаю более стимулирующего факта, чем бесспорная способность человека целенаправленно улучшать свою жизнь». Если человек уверенно осуществляет свои мечты, пытаясь жить так, как ему представляется правильным, он добьется успеха, который ему и не снился. Я не сомневаюсь, что большинство читателей этой книги обладают не меньшей силой воли и внутренним потенциалом, чем Ольга Джарви. Вот как Ольга сама написала мне о своем случае. «Восемь с половиной лет назад я была... Обречена на смерть, медленную, мучительную смерть от рака. Лучшие медицинские умы подтвердили этот приговор. Я попала в ловушку, но я была молода и не хотела умирать. В отчаянии я позвонила своему врачу и излила ему душу. Он довольно резко отругал меня. — В чем дело, Ольга? Неужели у тебя нет силы воли? — Естественно, ты умрешь. Если будешь продолжать лишь плакать. Да, с тобой произошло самое ужасное. Значит, ты должна взглянуть фактом в лицо. Перестань волноваться и начинай что-то делать. Положив трубку, я дала себе клятву. Такую искреннюю, что ногти вонзились в мои ладони, а по телу пробежали мурашки. Я сказала, я не буду беспокоиться, я не буду плакать. Если что-то можно сделать в моем положении, я сделаю это. Я буду жить. Обычная ежедневная доза облучения, применяемая на таких последних стадиях болезни, составляла 10,5 минут в течение 30 дней. Мне назначили курс по 14,5 минут в течение 49 дней. И хотя после мое измученное тело превратилось в скелет с торчащими костями, а ноги были словно налиты свинцом, я не волновалась и ни разу не заплакала. Я улыбалась. Да, я просто заставляла себя все время улыбаться. Я не настолько наивна, чтобы поверить, будто улыбка способна вылечить рак. Но я искренне верю, что радостное расположение духа может помочь побороть болезнь. В любом случае, я на себе испытала одно из чудесных исцелений от рака. Я никогда не была более здоровой и счастливой, чем последние два года. А все благодаря той вдохновляющей фразе «Посмотри фактом в лицо, перестань беспокоиться». Потом начни что-то делать. На груди последователей пророка Магомета часто вытатуированы слова из Корана. Мне бы хотелось, чтобы каждый слушатель сделал на своей груди татуировку с этими словами. «Тот, кто не умеет бороться с беспокойством, умрет молодым». Не вас ли имел в виду доктор Каррель? Резюме Основные факты, которые вам следует знать о беспокойстве Правило первое Желая избежать беспокойства, следуйте методу сэра Уильяма Ослера Живите сегодняшним днем Не волнуйтесь о будущем Живите день от рассвета до заката Правило второе В следующий раз, когда неприятность Неприятность большой буквы Подстережет вас на углу Попробуйте использовать волшебную формулу Уиллиса Карриера Спросите себя Что наихудшее может произойти со мной Если я не решу эту проблему мысленно подготовьте себя к этому затем спокойно попытайтесь улучшить самое худшее то с чем вы уже мысленно свыклись правило третье напоминайте себе о той высокой цене потери здоровья которой вам придется заплатить за свое беспокойство тот кто не умеет бороться с беспокойством Умрет молодым